Дон Кихот уже сказал ему, что он видел этого человека, прыгавшего со скалы на скалу. Рыцарь был изумлен тем, что он услышал от и его желание узнать, кто был тот несчастный сумасшедший, еще усилилось, и он твердо решил исполнить то, что раньше задумал — искать его по всей горной цепи, не оставив без осмотра ни одного уголка, ни одной пещеры, пока не найдет его». Однако счастье благоприятствовало ему более, чем он думал и надеялся, так как в ту самую минуту из ближайшего горного ущелья появился юноша, которого он искал. Шел он, бормоча что-то про себя, чего нельзя было понять и вблизи, а тем менее можно было разобрать издали. Одежда на нем была та же, как уже описано, но только когда он приблизился... Дон Кихот заметил, что рваный камзол на его плечах надушен амброй, из чего он заключил, что человек, носивший такую одежду, не мог быть простого звания. Приблизившись к ним, юноша приветствовал их хриплым и глухим голосом, но весьма учтиво. Дон Кихот ответил на его приветствие с не меньшей учтивостью и с достоинством и изяществом, сойдя с росинанты, подошел к юноше, обнял его — и некоторое время крепко прижимал к груди, словно знал его долгие годы. Юноша, которого мы можем назвать оборванцем жалкого образа, как Дон Кихота печального, дав себя обнять, отстранил немного Дон Кихота и, положив ему руки на плечи, смотрел на него пристально, как бы желая припомнить, не знает ли он его, удивленный видом, фигурой и вооружением Дон Кихота, не менее, быть может, чем Дон Кихот, был удивлен его внешностью. Наконец первым заговорил после объятий оборванец, и он сказал то, что будет сообщено ниже.